Глава 36. Минимализм. Пусть в вашей жизни будет лишь то, от чего вам становится хорошо: людей, вещи, мысли и разговоры, которые вас напрягают, спокойно пропускаете мимо себя, пусть уплывают, как облака на небе. Совсем что не продвигает вас вперед, что напрягает вас или никак не помогает вам, вы имеете право в любой момент распрощаться. Благодаря такому осознанному минимализму Очень скоро вы поймете, что вам достаточно самого себя. Ешка Брайтнер, замедление на полосе обгона, курс осознанности для руководителей. Самое странное кроется в показаниях счетчика пробега. Нехотя проговорил Петер Эгман: Мы стояли на площадке детского сада, как рыбка в воде и пили кофе. Наши дети беззаботно возились в бассейне с шариками в группе «Флиппер», пока женщины осматривали помещение. Петер Позвонил мне в воскресенье утром, потому что у его жены появилось несколько вопросов по поводу детского сада. Поскольку я с Катариной и Эмили как раз ехал в машине Катарины на Хердерштрасса, то предложил ему показать садик. Мы встретились на месте. Женщины и дети были в восторге от увиденного. Даже Катарина не нашла к чему придраться. Когда мы с Петром наконец остались вдвоем, он рассказал мне о Клаусе Мюллере: «Ты же знаешь Мюллера? да?» Я кивнул, испытывая смешанные чувства. Вчера он погиб в аварии. Ох, я изобразил удивление. При исполнении? Нет, в Польше. Как так? Очень странное дело. Он написал своей подружке записку, что уезжает на выходных во благо их любви. Его сбила машина прямо перед домом ее родителей на границе с Белоруссией. По следам установили, что он нес бутылку виски и букет цветов. Его машина была припаркована на стоянке на противоположной стороне улицы. Может, он хотел попросить руки своей подружки, что тогда тут странного? Странное тут в показаниях счетчика пробега. Счетчика пробега? Меллер направо и налево рассказывал, что поехал на техосмотр с пробегом ровно 100 тысяч километров. Он был очень педантичен в таких вещах. И что? А польские коллеги сказали, что пробег машины на стоянке составлял ровно сто тысяч пятьдесят восемь километров. И что? Мюллер получил машину стихосмотра только в четверг вечером, и мастерская находится не в 58 восьми километрах от польского местечка под названием Сокулка. Боже мой, о каких мелочах ломать себе голову полицейские. Важно было лишь то, что жизненный пробег этого предателя подошел к концу. И почему ты теперь переживаешь об этом? Насколько я тебя понял, не счетчик пробега стал причиной смерти Мюллера или нет? Нет. Мюллера переехал какой-то крупный автомобиль на большой скорости. Водитель скрылся с места аварии. Но дело в том, что последним, кому звонил Мюллер, был Тони. Петр, что за историю ты хочешь мне рассказать? Будто твой Мюллер, окрыленный любовью после долгой дороги, нервничая до кончиков волос... Не посмотрел налево на направо и был сбит, переходя польскую улицу с бутылкой виски и букетом цветов в руках? Или будто Мюллер позвонил Тони, помчался на своей машине в Польшу, и там его намеренно сбили совершенно случайно перед домом родителей его женщины? Просто интуиция. К тому же Тони пропал в пятницу. И я положил руку Петеру на плечо. Петр, когда ты смотришь детский сад для своего сына, то смотри детский сад для своего сына». «Когда хочешь искать убийцу, которого не существует, то ищи убийцу, которого не существует, но будь добр. Сделай мне одолжение. Не ищи убийцу, которого не существует, в то время, когда смотришь детский сад для своего сына, хорошо?» «Что за философия такая?» Петер удивленно посмотрел на меня. «Это осознанность. Итак, что для тебя важнее, убийство или детский сад?» Петеру не пришлось думать ни секунды. «Детский сад?» Может быть, счетчик был просто сломан? Может быть, счетчик был просто сломан? Может быть, Петер Эггман постепенно открывал для себя принципы осознанности? Может быть, Петер Эггман не хотел рисковать местом в детском саду, продолжая расспросы? Как бы там ни было, расследованием по делу смерти Клауса Мюллера я не хотел и не собирался обременять себя. Когда Эггмана ушли, я показал Эмили и Катарине пустующие помещения в доме. Катарину впечатлил не только сам детский сад при свете дня, но и мой офис над ним. То, что я буду работать по свободному графику всего этажом выше своей дочери, представлялось невероятно позитивным не только мне, но и Катарине. Неважно, какое будущее ждет нас как супружескую пару, данное решение было наиболее оптимальным для Эмили. «Вы проголодались?» – спросил я после завершения осмотра. «Немного, что ты предлагаешь?» – поинтересовалась Катарина. «Как насчет Макдональдса?» «С одной стороны, выбором этого ресторана я хотел сделать приятное Эмили. С другой стороны, мне, конечно, было на руку и сегодня побывать там и сделать вид, будто я чем-то обменялся с Драгоном». Катарина уже была собралась педагогически возмутиться моим предложением, но Эмили опередила ее. «Я хочу чикен с ванильное мороженое и какао». Мы с Катариной посмотрели на Эмили и не смогли не рассмеяться. «Ну да». «Отрицать нет смысла. Эмили уже один раз была со мной в Макдональдсе. Поскольку я, будучи вашим защитником, связан адвокатской тайной, никто, кроме вас, об этом не узнает». Катарина неожиданно взяла меня под руку. «Как хорошо видеть тебя таким расслабленным!» «Я тебя таким даже не знаю». И она была права. Мне доставляла радость видеть, как спустя всего неделю после окончания моего курса по осознанности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 что напрягает вас или никак не помогает вам, вы имеете право в любой момент распрощаться. Благодаря такому осознанному минимализму очень скоро вы поймете, что вам достаточно самого себя. Смотреть на то, как эта абстрактная мудрость принимает совершенно реальные формы, было очень увлекательно. Я распрощался со своим клиентом, распрощался со своей фирмой, я придумал, как устранить Клауса Мюллера. Мальта уже сегодня вечером растворится в воздухе, сгорев в мусоросжигателе, и пронесется надо мной в виде идеального чистого облака, а завтра вечером не станет и Тони. Более минималистично устроить свое профессиональное окружение, с большим минимализмом обустроить себе профессиональную среду я бы не смог, во всяком случае, если желал оставить хотя бы одного-двух потенциальных клиентов». После обильного семейного обеда в Макдональдсе Катарина с Эмили отвезли меня назад в мою квартиру. Катарина припарковалась в парковочном кармане, где в среду взорвался мой служебный автомобиль. Она смущенно посмотрела на обожженное дерево. Что тут произошло? Тут сгорела машина, но дерево восстановится. Чья машина? Во всяком случае, не моя. И ведь я даже не соврал. Вечером я позвонил Борису. Да, прорычал Борис. «Это я, Бьорн. Я только что посмотрел на календарь и определил, что завтра уже понедельник». «Совершенно верно. Если ты звонишь, чтобы выклинчить еще времени, господин адвокат, то можешь начинать гуглить, что значит «некс».» «Я звоню не по этому поводу. Совсем напротив, Борис. Для начала я хотел тебя поблагодарить». «Да, за что?» «За то, что ты выполнил свою часть уговора, и мы спокойно смогли найти предателя». «Благодарность — это не только чувство, которое разгружает тебя. Благодарность расслабляет и оппонента, а тем самым и атмосферу в целом». Голос Бориса вдруг зазвучал гораздо более открыто. «В нашей среде не совсем типично благодарить за то, что кто-то выполнил свою часть уговора. Но, судя по твоим словам, ты поймал этого мудака». «Верно». «Когда я получу его?» «Все зависит от того, что ты предпочитаешь». «Голден Делишес или Granny Смит?» «Что-что?» «С каким яблоком во рту подать тебе эту свинью?» «С Голден Делишес или Granny Смит?» «Голден Делишес есть у меня дома». «Да хоть конский навоз засунь ему в пасть, главное, что я смогу сделать с этой тварью все, что захочу». «С Драгоном все оговорено. Ты получишь газету с отпечатком его пальца, предателя и яблоко «Голден Делишес». «А когда я увижу самого Драгона?» «Сразу после этого мы сможем все вместе поехать к нему. Ты со своими офицерами, и я с офицерами Драгона. Мы обсудим все проблемы на всех уровнях». «Звучит неплохо. И где это будет?» «Ты же понимаешь, что я никому не скажу об этом заранее. Даже офицеры Драгона ни о чем не догадываются. Все узнают, когда мы прибудем на место. Но ты волен определить, где вручить вам предателя». «Почему бы не встретиться на той парковке, где заварилось все это дерьмо? Там, где сгорел Игорь?» «Именно. Когда там не бывает автобусов с детьми, то обычно по ночам очень спокойно. Сегодня ночью или завтра?» «Сегодня в три часа». «Ты приедешь один?» «Нет, вполне официально, со всеми офицерами». «И с тем мудаком?» «Тот мудак – один из офицеров». «Так я и думал. Ну да, ты же умный, Борис». Прибереги свои льстивые речи на потом. Когда будем у драгона, можешь сказать ему, как я тебе нравлюсь. Именно таков и был мой план.